Глава шестая. Кто живет в крепости? Тайник обнаружился там, где и говорил лекарь. Обычная деревянная шкатулка, завернутая в грязную тряпицу, была спрятана за грубо обтесанным камнем с полумесяцем и древним символом, обозначающим смерть. Что ж, в одном я убедился точно. Лекарь тоже знал язык мертвой алхимии. Этот сластолюбец был не так прост, как хотел казаться. Что он забыл в этой убогой крепости? «С такой внешностью и знаниями он мог бы добиться многого в столице. Да какая мне разница? Почему меня так волнует его судьба?» Воображение тут же нарисовало рейдана в богатых одеждах. Наверняка он бы нашел себе покровителя и проводил бы все свое время в развлечениях. Таскался бы от одного дома у Слады в другой. Или согревал постель своего покровителя. «Боги, а эти мысли откуда?» но теперь я никак не мог выбросить из головы отвратительное видение. Кто знает, на что ради денег мог решиться этот, этот. Я почти ворвался в лазарет, злой и уставший, после того, как закапывал проклятый колодец, да еще и раздраженный навязчивыми мыслями. А он хорошо устроился, этот господин лекарь. Но гнев тут же сошел на нет, когда я увидел серое лицо Дайске. Ради спасения его жизни можно было бы раскопать и закопать все колодцы, какие тут были. Только бы это помогло. Возле алхимика сидел мальчишка, которого мы вчера спасли. «Господин Ван!» Увидев меня, он вскочил на ноги и подбежал. Обняв меня за колени, он испуганно обернулся на дайске и уже гораздо тише, как будто алхимик просто спал, добавил. «Меня послали за вами» чтобы отвел к павильону «Семи Я немного опешил от его поступка. Отстранив ребенка, я положил шкатулку на стол и прикрыл кучей разбросанного барахла, тканевыми бинтами и пучками трав. «Я сейчас». Сначала я проверил Дайске, но он так и не пришел в сознание, едва дышал и никак не реагировал на мои слова. «Держись, храбрец, ты обязательно должен выжить». «Тебе еще рано отправляться к королю смерти!» Я плеснул себе в лицо воды, смывая пот и грязь, и наскоро вытерся куском жесткой ткани, которую подал мальчишка. «Господин Рейден уже ушел?» — Малецкий внул. «Искупался и пошел на завтрак с важными господами». «Искупался. Должно быть купальня, где я вчера мылся. Принадлежит ему. И больше туда никто не ходит. Хорошо устроился. Хитрец». Моё буйное воображение никак не желало униматься и нарисовала картинку, от которой мне тут же стало жарко. Откинувшийся на борт бадьи сонный лекарь. Его жемчужно-бледная кожа блестит от влаги и сияет перламутром в молочном мареве пара. Волосы в беспорядке и завиваются морскими волнами. Почему-то я был уверен, что когда становятся влажными, они вьются. Тело охватил настоящий пожар. Я даже ослабил ворот халата, чтобы прохладный воздух лазарета остудил кожу. Это какое-то наваждение. Значит, уже ушел. На одно безумное мгновение я обругал себя за то, что оказался таким медлительным. Если бы не возился с колодцем так долго, смог бы застать его в купальне. Боги, я даже не знал, зачем мне это нужно. Детский голос ворвался в сознание. «Ну, господин Ясу его увел». Мальчишка хихикнул. По своей воле господин лекарь ни за что бы туда не отправился. Я и сам мог бы его сопроводить. Мозг, наконец, осознал сказанное. Почему же? Малец взъерошил неровно стриженные вихры. Господин лекарь не любит, когда рядом много людей. Он, мама, называет его затворником. А еще он очень нравится всем девушкам. Но я слышал, как он говорил господину Ису, что не хочет отвлекаться от своего призвания. Голова пошла кругом. Да что же он за человек? Набивает себе цену? Или действительно не любит излишнего внимания? Но молоденькую красотку рядом с собой терпел же. Даже доверил ей перебирать травы. Напускает на себя туман таинственности. Женщины это любят. Ладно, веди меня. Я понял, что до сих пор не знаю его имени и того, как он оказался на поле. «Как тебя звать?» «Джун, господин». Он поклонился и посмотрел на меня странным взглядом. «Если вам какая помощь нужна, так я все здесь знаю, все-все покажу. Буду вашим слугой, пока раненый господин не очнется». Я посмотрел на доске. «Он мне не слуга». «А кто же?» «Мой друг». Кажется, мальчишка удивился. «Как же такой господин, как вы, обходится без слуги?» «Проклятье!» что обо мне уже успели выяснить. «Какой такой господин?» Я строго посмотрел на Джуна, чтобы даже не вздумал врать. Он бодро топал впереди, ведя меня по выложенной камнем тропинки. Похоже, в крепости все медленно приходило в запустение. Постройки выглядели старыми и разрушающимися. Сады, которые, возможно, здесь когда-то были, превратились в жутковатые заросли. Крохотное озеро затянуло тина, а из камышей слышалось кваканье. Все было серого, синего или зеленого цвета, мрачно и обшарпанное. Никаких ярких цветов и блестящих лаковых красок. Джун восхищенно округлил глаза. «Сразу же понятно, что вы богатый и знатный господин. А как вы расправились с черными монахами? С одним, с другим? У нас так никто не может, даже генерал Фао. Вы один убили столько их, сколько все наши воины не смогли». Вы самый лучший воин, которых я видел Значит, дело все же в моих боевых навыках. Странно, что здесь настолько неумелые воины. С другой стороны, ничего удивительного. Им ведь никто не посылал помощи. Отец проигнорировал угрозу, как и все его министры. А ваше оружие? Джун мечтательно вздохнул. Такого тут ни у кого нет. Он бы просто не мог рассмотреть и оценить мое оружие в бою а «Откуда знаешь?» – Джун замялся. «Не будете меня ругать?» – я серьезно кивнул. «Обещаю!» – Джун простодушно признался. «Пока вы мылись, я рассмотрел». Он бросил на меня осторожный взгляд, а потом не выдержал и аж подпрыгнул от восторга. «Там у вас столько всего! А гравировка! Наши мастера такого, наверное, не видали никогда. Таким оружием сражаются боги!» Джун запутался в собственных ногах и едва не ткнулся носом в ступеньки. Я успел его подхватить за миг до падения. Мальчишка махнул рукой в сторону мрачного павильона. «Вот, все собираются здесь, а я буду вас ждать неподалеку». Похоже, он сам себя назначил моим слугой. «А ты почему не идешь?» Вряд ли тут соблюдали дворцовый этикет. Скорее всего, дети ели вместе со взрослыми. Но оказалось, что я ошибся. «Мне туда нельзя. Только господин лекарь разрешает с ним обедать. А больше никто. Значит, тут все-таки придерживаются определенных порядков». Джон убежал, а я раздвинул двери павильона. При моем появлении все голоса тут же смолкли. «А вот и господин Ван». Ясу вскочил с пола и бросился ко мне. «Садитесь сюда. Вот, рядышком со мной. Здесь самое удобное место. Мы специально оставили для вас». Я осмотрел всех присутствующих. Взгляд сам собой, помимо воли, нашел лекаря. Он сиял. Холодный золотистый свет проникал сквозь ткань, закрывающую окно, и тянулся к лекарю. Только к нему. Его кожа мерцала. По золотистым волосам, зачесанным назад, лениво скользили солнечные блики. Он был одет в старый потертый халат, который на нем преображался и казался самой дорогой и изысканной одеждой созданные самими богами. Он поднял глаза и мрачно встретил мой взгляд. Только сейчас я заметил, что он, как тряпичная кукла, был зажат между двумя девушками. Первую я уже видел утром, безумно влюбленная госпожа Лу. Она успела сменить платье и прическу. Такое впечатление, будто готовилась к встрече с королем. С другой стороны сидела, судя по яркому платью, открывающему вид на грудь и накидки, Сараена. Рядом с ней устроилась почти точная ее копия. Другая Сарайен. Я поклонился. Все трое нарочито скромно опустили глаза и прикрыли лица круглыми веерами. «Вот, я же говорил, он еще и воспитанный. Настоящий господин». Есу принялся накладывать в простую глиняную тарелку что-то странного вида, но безумно вкусно пахнущее. А в мою сторону тут же обратились взгляды всех присутствующих. «Ешьте, господин». У нас все скромно. Перед праздником огня так всегда. Приходится затягивать пояса. Но скоро поперуем Я снова поклонился. Благодарю. Значит, именно вас король послал, чтобы вы помогли нам сразить черных монахов. Один из мужчин, лет пятидесяти, сурово уставился на меня. Я ожидал, что нам пришлют хотя бы отряд. Но вы один, должно быть, стоите целой армии. Он задумчиво потер подбородок. «И почему мне кажется, что эти слова – скорее усмешка, чем комплимент?» Я вопросительно взглянул сначала на него, а потом на Ясу, который стремительно покрывался алыми пятнами. «Что этот прохвост успел наплести про меня?» Он неловко улыбнулся и быстро затараторил «Это генерал Фау, господин. Он главный в нашей крепости. А это его сын, командующий Рен». Рядом с генералом сидел молодой парень с отрешенным лицом. «Дочь генерала, госпожа Лу, вы с ней уже виделись». Девица, отчитавшая меня за грубой с лекарем, высокомерно вздернула подбородок. «Я, э поведал генералу, как храбро вы сразили тех чудовищ, в одиночку сразу троих, да еще и с маленьким Джуном на руках. Защитили малыша». Он слабо рассмеялся под нашими тяжелыми взглядами. Такое еще никому не удавалось. Чтобы в одиночку? Троих?» Я мрачно взглянул на него. «Откуда же ты знаешь, что я сразил троих? Тебя ведь и рядом не было. Ты побежал вперед, предупредить, чтобы в крепости открыли ворота». Ясул быстро нашелся с ответом. «Так я все видел. Деревья-то там редко растут. Глаз с вас не спускал». Генерал Фау его перебил. «И все-таки я хочу знать». «Почему король прислал вас одного? Чем вы можете нам помочь?» Знал бы он, что король вообще никого к нему не отправил. Исуу не дал мне и слова вставить. «Так, господин, воин не один. С ним еще господин алхимик. Талантливейший мастер!» Исуу важно закивал, словно это могло придать его словам какой-то вес. Генерал презрительно фыркнул в усы. «Этот мастер сейчас при смерти!» Что-то не сильно ему помогла его алхимия. Я знал, что нужно держать себя в руках, но позволить ему оскорблять дайске не мог. Надеюсь, Джун не врал, когда говорил про количество убитых монахов. «Он убивал черных монахов, пока вы отсиживались в крепости за закрытыми воротами!» Почти прокричал я в едва сдерживаемой ярости. Генерал побагровел. «Если вы занесли сюда заразу, я сначала прикончу вас» а потом вашего дружка-алхимика. Никто и никогда пальцем не тронет тех, кого я лечу. В холоде прозвучавшего голоса можно было ощутить снежинки. Все взгляды обратились к лекарю. Он сидел с невозможно прямой спиной и смотрел на генерала суровым взглядом. Я должен был думать о чем угодно, только не о том, как он сейчас прекрасен. Но, похоже, так считал не я один. Сидящая рядом с ним госпожа Лу положила ладонь на острое плечико лекаря и прижалась грудью к его локтю. Каждое ее движение было пропитано интимностью. Она словно пыталась удержать его и одновременно спрятаться за его спиной. Я не представлял лекаря сражающимся, но, похоже, храбрости ему было не занимать. Молчаливую дуэль взглядов вдруг прервал женский голос. Господа, «Ну, хватит уже ваших скучных разговоров. Мы совсем не даем господину вану поесть». сидящая рядом с лекарем Сыроен покачала головой. Он проделал такой долгий путь, храбро сражался и убил нескольких черных монахов. А теперь из-за ваших препирательств вынужден голодать. Удивительно, но суровый генерал не стал с ней спорить. Наоборот, его глаза загорелись, а в седых бороде и усах мелькнула едва заметная улыбка. А «Вот, значит, как!» «Очарован наложницей из дома у тех?» Она наполнила глиняную чашку чаем и, почтительно склонив голову, протянула мне. Когда я коснулся пальцами дешевой глины, она бросила на меня взгляд, который я видел тысячи раз. В ее подведенных туш глазах отчетливо читался интерес. Иногда отец и его министры пытались подослать ко мне наложниц. Все они отчаянно старались выполнить одно единственное задание – втереться ко мне в доверие. И почему-то все смотрели на меня именно так, как она. Томно и как бы стыдливо. Но обязательно с затаённым интересом, который просто невозможно было не заметить. Видимо, я должен был тут же потерять голову от того, что мной заинтересовалась женщина, и выдать ей все свои секреты. «Меня зовут Айми, господин. Я обязана вам жизнью своего сына. Теперь мы в вечном долгу перед вами». «Значит, это та самая Айми» которая передала мне одежду и рвалась услужить, по словам язвы лекаря. А может, он сам неровно дышит к этой айме, вот и разозлился. Впрочем, вряд ли эту хитрую лисицу интересует бледный, субтильный лекарь. «Не благодарите меня, госпожа, я снова поклонился. Ваш сын очень храбро вел себя». Неожиданно подала голос другая сыроен, прижимающаяся к лекарю. «Мы и перед господином Рейденом в долгу». Он, между прочим, старается для всех нас. Если бы не он, кто бы нас лечил? Да у нас до него целую вечность не было лекаря. Боги благословили нас его присутствием. Она улыбнулась лекарю, зовущей улыбкой, в которой не было ни капли благодарности, только чистая, ничем не прикрытая похоть. Да неужели? А вот и жертва голубых глаз и пухлых губ лекаря. «Позвольте, я услужу вам, господин». Девица подставила к нему чашку, тоже собираясь налить чай. «Спасибо, Эйка!» Назвал он ее по имени и со странным холодом в голосе отказался. «Не стоит!» А я уставился на бледного лекаря. Он как-то паник и с мрачным видом ковырялся ложкой в еде. Явно не хочет, чтобы все знали о его отношениях с этой девицей. Наверняка нацелен на дочку генерала, сидящую под другую от него руку и уже не знающую, как привлечь его внимание. Внезапно Сарайен Эйка потянулась к чайнику, стоящему рядом со мной. Изящным движением она прижала широкий рукав платья к запястью, чтобы не испачкался в еде, а меня обдало волной сладкого цветочного аромата. «Нет, не может быть!» Я уже знал этот запах. От него кружилась голова, и в голову лезли дикие, непристойные мысли. Мысли, которых у меня не должно быть никогда». Аромат самого лекаря. Вот почему он пах женщиной. Он спал с ней, с этой девицей. Проводил с ней ночи и время после операции дойске Бежал к ней, как только выдавалась свободная минута. Он пропитался ее запахом. Маленький сластолюбец. Я сглотнул вязкую слюну. Чувствую нестерпимый зуд в ладонях. Хотелось схватить его за волосы, вытащить из-за стола и отволочь обратно в лазарет чтобы занимался тем, чем должен, а не развлекался с продажными девками. «Господин Ван, вам не нравится наша еда? Да, она проста и грубая. Не то, к чему привык такой изысканный господин, как вы. Но прошу вас, попробуйте». Я вздрогнул. Все взгляды обратились ко мне. Айми встала и под гневным взглядом генерала села рядом со мной. Ее пальцы коснулись моей ладони. «Позвольте, я накормлю вас». Она взяла мою ложку и зачерпнула овощей. Генерал начал покрываться багровыми пятнами. Его сын все так же равнодушно смотрел в пустоту. Но я мог видеть только лекаря. Мерзавец отвлекся от своей тарелки и сейчас смотрел на меня со знакомой усмешкой. Он вскинул брови, когда пальцы Айми снова погладили тыльную сторону моей ладони. «Сам не знаю почему, но я так поспешно отдернул руку» словно был в чем-то виноват. Как будто этот негодяй мог подумать, что между мной и Сыроен что-то есть. Мне ведь вообще должно быть безразлично, что он думает. Но, боги, пощадите меня. Я не мог позволить ему считать, что собираюсь пользоваться услугами этой девицы. Проклятый лекарь!» Я резко обернулся к Сыроен. «Госпожа Айми, а почему ваш сын был за пределами крепости один?» Мой вопрос поставил ее в тупик. Генерал отчетливо скрипнул зубами в наступившей тишине. «Днем за пределами крепости не опасно». Генерал смотрел на меня с такой лютой ненавистью, что я вновь ощутил себя в знакомой стихии, во дворце, где все желают мне лишь смерти. Странно, но это помогло успокоиться и взять себя в руки. Я вновь обретал контроль над собой. То, что за пределами крепости не опасно, Мы поняли по запертым воротам. Я почтительно кивнул, даже не пытаясь скрыть издевку. Меня просто удивляет, что такой доблестный генерал, готовый убить беззащитного раненого, не знал, что снаружи находится ребенок, а потом не хотел открывать ворота. Дочка решила вступиться за отца, который, казалось, вот-вот задымится от гнева. Мой отец не обязан следить за чужими детьми. Она бросила презрительный взгляд сначала на Айме, а потом и на Эйку. Я взглянул на нее с удивлением. Генерал не обязан, а как же его мать? Кровавый закат может случиться когда угодно. Лу метала в меня ненавидящие взгляды. Я пожал плечами. Тогда мне тем более странно, что он гулял один. На закате, который в любой момент может стать кровавым. Лу снова хотела что-то сказать, но Эйка перебила ее, гордо выпитив подбородок и выставив вперед грудь господин Рейден пытается вычислить, когда случаются кровавые закаты. Обе девицы посмотрели на лекаря восхищенными взглядами. Я вздернул бровь. Вот как! И какие успехи! Лекарь, который продолжал брезгливо ковыряться в еде, словно в тарелке лежало что-то отвратительное, бросил на меня мрачный взгляд из-под лобья. Казалось, он сразу же упадет, если Лу и Эйка не будут его поддерживать. Поддерживать! Я усмехнулся. Да они же жмутся к нему, как самая развратная наложница дома у Слады. Эйка вообще беззастенчиво трется грудью о его руку. «Боги, как же это все скучно!» Айми хлопнула в ладоши, умело взмахнув широкими рукавами. «Хватит уже этих бесполезных разговоров. Господин Ван совсем не ест. Давайте мы лучше с Эйкой вам станцуем, а вы насладитесь трапезой». Глаза генерала загорелись. Лицо снова приобрело красный оттенок. В короткой бороде и сидеющих усах мелькнула улыбка. Теперь я не сомневался в том, что генерал очарован наложницей. Айми поднялась, и Эйка последовала за ней. Но как только они вышли из-за стола, первая остановилась. «А как же мы будем танцевать без музыки? Эйка, сыграй нам на том иноземном инструменте. У тебя прекрасно получается, а я исполню новый танец». Айми бросила на меня очередной томный взгляд, который сказал о ее замысле больше, чем откровенное признание. Она просто хотела, чтобы все смотрели только на нее. Не говоря ни слова, Эйка проплыла к массивному сундуку и бережно вытащила из него завернутый в мягкую ткань инструмент. Такого я прежде не видел. Убрав ткань, Эйка вернулась к столу и протянула инструмент лекарю. Тот удивленно заморгал и надул губы. Захотелось прикоснуться к ним, чтобы проверить, действительно ли они такие мягкие, как кажется. Я сжал кулаки, вдавливая ногти в кожу. Да приди же в себя! Откуда эти срамные мысли? «Пусть господин лекарь нам сыграет на... лютне!» Она старательно произнесла это название. «Он намного искуснее меня в этом деле. Я освоила еще не все премудрости, но с таким учителем...» Ее ладонь вроде бы незаметно прошлась по его руке, но я был уверен, что увидели все. Это уже переходит все границы. Я как будто оказался в самом развратном доме у Слады, какой только существовала в Анжане. Что дальше? Она начнет ласкать его на глазах у всех? Заберется ладонями под истончившуюся ткань халата? Я... Не... Давайте лучше вы. Вы очень хорошо научились. Его голос охрип. «Неужели вспомнил интимные подробности уроков? Как это было? В постели? Наверняка оба были обнажены. Проклятый лекарь, колдун, не идет из головы. И эти мысли? Я старался прогнать видение того, как этот мерзавец медленно скидывает с себя халат, развязывает тесемки нижней рубашки. Нет, боги, о чем я думаю? Сыграйте вы, господин Рейден». Лу посмотрела на него влюбленными глазами, забрала инструмент у Эйки и протянула лекарю. «Слушать вашу игру — истинное наслаждение!» «Да, да, порадуйте нас!» К уговорам присоединился и который все это время молча уплетал за обе щеки. «Вы в этом деле хороши. Уж простите, госпожа Эйка!» Эйка снисходительно улыбнулась и присоединилась к помрачневшей Айме. А я снова посмотрел на лекаря. Он тяжело вздохнул и взял иноземную лютню. Прижал ее к животу, устраивая свои длинные пальцы на струнах. Когда его левая рука обхватила гриф, я понял, что пропал. Это было сумасшествие, но каждое его движение завораживало, околдовывало. Он как будто творил непонятные алхимические фигуры, но с непередаваемым изяществом, с изысканностью, которая не снилась даже самой опытной сыроен. Меня обожгло внезапной мыслью. Если бы его умения, его ласки продавались, я бы не пожалел никаких денег, чтобы купить их, чтобы завладеть ими единолично, чтобы никто больше не мог смотреть на то, что должно принадлежать только мне. А потом он тронул струны, бросил на меня быстрый и острый взгляд, от которого где-то в пояснице взорвался смертоносный порох. Я ненавидел себя за то, что думаю о мужчине так, но не мог избавиться ни от одной из этих мыслей. Хуже того, я наслаждался картинками, которые так ярко рисовало мое воображение. Никогда не думал, что мой разум способен создать то, от чего кожа покрывалась мурашками, а сердцебиение учащалось. Я видел его, бледного, уставшего лекаря, как он откидывается на подушки и лениво прикрывает глаза, как играет только для меня, а потом откладывает этот странный инструмент, издающие колдовские звуки, и протягивает руки ко мне. «Боги, молю вас, сжальтесь надо мной!» Волна цветочного аромата коснулась моих щек. Эйка оказалась рядом, взмахивая расшитой накидкой. Она специально переместилась ближе, чтобы лекарь, сидящий напротив, хорошо ее видел. Он бросил на нее взгляд и улыбнулся. А меня снова накрыло волной ярости. Он пропах ее запахом пропитался им. И сейчас вместо того, чтобы лечить дайске, развлекает этих людей и переглядывается со своей шлюхой. Айми переместилась к нему за спину. Она бросала на меня зовущие взгляды, изгибаясь в танце. Я заставил себя смотреть только на нее и никуда больше. Любой мужчина был бы рад такому вниманию. Любой бы зачарованно следил за ее движениями и мечтал о ночи с ней. Да, Она двигалась весьма умело для провинциальной сыроен, но в ее танце не было... изящества. Изящества, которым сочились одновременно плавные и резкие движения лекаря. Вчера, когда он вешал одежду на ширму, его тело вытягивалось, словно молодой стебель, устремляющийся к солнцу. А сейчас... сейчас он изгибался над этой проклятой лютней, как над любовницей. Резко откидывал голову назад когда тонкие пряди волос падали на глаза. И снова склонялся, будто наблюдал за тем, как на его ласке отзывается тело женщины. Айми коснулась его плеч, потом щек. Лекарь вздрогнул, но не перестал играть. А Айми, выгнув накрашенную бровь, посмотрела на меня. Пыталась вызвать ревность, показать, какие ласки могли быть мне дарованы. Но вызвало лишь раздражение. Я не хотел, чтобы она к нему прикасалась. Не хотел, чтобы трогала. Ее пальцы скользили по его шее. И я видел, что выбеливаемая годами кожа сыроен уступает в светлости коже лекаря. Генерал шумно дышал, глядя на танец Айми. Он буравил ненавистным взглядом Рейдена. Вот кто точно ревновал. И если этот танец продлится, то крепость останется без лекаря. Дайске останется без лекаря. Я оста Мелодия резко оборвалась и я тут же вскочил на ноги. «Вы уже утолили свой голод? Я хочу проведать Дайске!» Показалось, или во взгляде Рейдена мелькнула благодарность? «Да, конечно. Ясоу увязался с нами, и я был благодарен ему за это. Если бы не его присутствие, я бы не выдержал и набросился на Рейдена». С губ рвались упрёки. Как он мог сидеть там и наслаждаться наложницами, когда Дайске находился в таком состоянии. Как я мог любоваться им? Его музыкальным мастерством и изгибом шеи, болезненной бледностью кожи. Как я мог смотреть на него, забыв обо всем? Даже о Дайске, возможно, умирающем в этот самый момент. Это было неправильно, и я осознавал всю неправильность моего помешательства. Он околдовал меня. Я был почти уверен в этом. Околдовал своей загадочной, неизвестной алхимией.